но и благодаря своей легендарной ауре. Я отметила, что хшанцы, не проявляя любопытства открыто, как, например, труны, которые бы уже все разом таращились, а, может, и пальцами показывали, делясь сплетнями с друзьями. Искоса бросали заинтересованные взгляды на наши с сомкнутые ладони. Почувствовав себя неловко, я, словно невзначай, чтобы поправить волосы или костюм, вытащила руку из сухой,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 Лейс широко и свободно улыбнулся. Пожал внушительными плечами и неожиданно поделился. «Не знаю, почему, но мне и маленькую Дашу нравилось дразнить». Глядя на мужчину, я пыталась понять, что чувствую, продираясь через сумбур мыслей, ощущений, желаний. Сейчас он походил на себя прежнего, которого я знала до катастрофы. Улыбающиеся изумрудные глаза, словно подсвеченная изнутри бледная кожа,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 К тому же он был довольно массивен, что уж совсем не свойственно их худощевой расе. Белоснежные волосы коротко подстрижены, голубые глаза сияют на круглом лице, а узкие губы дрожат, словно он сомневается, пора улыбаться или еще рано. Лис чуть сжал мой локоть, слегка подталкивая к поднявшемуся здоровяку и уводя от Башарова,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 «Живой!» – мой голос дрожал от переизбытка эмоций. «Конечно, живой. Меня волной далеко унесло. Мы с Лейсом потом в распределителе встретились. Думали, помрем там от радости». «Как же я счастлива, что ты живой, Киш!» Я вытерла слезы, катившиеся по щекам. «Это невероятно!» «Детка, ты так выросла!» Радостный оскал Киша стал еще шире. Мой бывший подопечный лучился радушием и удовольствием. «Теперь ты настоящая принцесса!» Я не менее счастливо смеялась сквозь слезы, держась за руки здоровика «Профессор, вы знакомы с командором Рейшаром?» Удивился Башаров. А «Вы полны сюрпризов!» «Командор?» — повторила я и восхищенно выпалила. «Киш, ты стал командором целого межзвездного корабля?»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 Такое счастье словно в детство на минутку вернулась на полянку в саду Хишаров, где мы частенько собирались с парнями. Я присела за стол к Шансам, за соседний, к зильдману вернулся Башаров. Но так вышло, что мы теперь смотрели друг на друга и могли свободно общаться. Быстро просмотрев меню на встроенном в центре стола кибере, я сделала заказ.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 И столь пагубное влияние, тогда неясно какой фактор мог бы стать провоцирующим для перехода от симбионта в патогенную флору, да еще настолько агрессивную. Башаров, отодвинувшись от стола и положив ногу на ногу, покачивал коричневым макосином и с интересом рассматривал меня. И не применил включиться в разговор. В таком случае две недели — это инкубационный период. И что происходит в этот период времени? Технически мы знаем симптомы и прочее. Но что именно влияет на, как вы предположили, паразита? Все погибшие корабли вышли из одной точки. Значит, и источник заразы там. Я посмотрела на куратора миссии. Вам приходили сообщения о заболеваниях с Т-234? Вот нам тоже это весьма интересно. Раздалось от дверей. В салон пришли остальные члены группы ученых – кшолаом и Сейши Цини. Гайо Мешар осторожно кивнул. «О каких-либо неизвестных заболеваниях нет. Проблема в другом. Т-234 – это не просто тюрьма. Это целый комплекс. Там отбывают наказания заключенные с разных планет и даже миров. По крайней мере, из тех, кто подписал соглашение».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 поэтому приходится зарываться все глубже. Климат суровый, и контингент там весьма специфический. Думаю, всем понятно, что частые медицинские осмотры в подобных местах не предусмотрены, и о здоровье фактически отложенных смертников мало кто заботится. Гуманизм во всей своей красе! Поморщился Зильдман. эта территория Земли. Почти огрызнулся Меш-Арт. — Да, но туда свозят все отбросы общества, — парировал Башаров. — И уверен, ваши тоже там есть. — Есть, — кивнул Хшанец.